Взял пальто, лежавшее в его кресле, и поплелся к выходу. Я жестом кликнул официанта и тоже встал. Этой девушке воды, приказал я Вейтеру и бросился вслед за профессором. Я нагнал его у самых дверей, взял за руку, развернул. Он брезгливо вырвал свою руку. Что вам еще? и прошипел грязный тип. Успокойся. Невесочувствие, сказал я, Дячков. Я не следил за тобой. Я расследовал убийство, и я не виноват, что так вышло. Один вопрос. Когда ты вчера уходил от Маши, кто-нибудь оставался в квартире? Он, непонимающе, глядел на меня. «Пойми, ее убили», — добавил я. Профессор смерил меня взглядом. Я был поражен, как за последние полчаса осунулась и постарела его лица. Я не доносчик, пробормотал он. Там оставался Фомич, так? Подсказал я. Да. Механически проговорил он и добавил: еще какая-то женщина я ее раньше никогда не видел. Так что же ты все-таки делал в поселке у Лессингов?» Осторожно, как больного, спросил я его. Он не отвечал, глядя на меня бессмысленными глазами. Ты за кем-то следил? Сочувственно сказал я вообразил себя детективом. «Да, да, да!» выкрикнул он, развернулся и устремился к дверям в одной руке пальто, в другой билет. Мой вопрос, за кем следил, повис в воздухе. Профессор выскочил на улицу. Дальше преследовать его я не стал. Когда я возвращался, посетители лобби с интересом посматривали на меня. Думаю, чопорные стены Балчуга за всю свою историю не видывали такого латиноамериканского накала страстей. Катя за столиком не оказалась. Стоял одинокий стакан минеральной воды за пять долларов. Похоже, Екатерина Сергеевна убежала в дамскую комнату привести себя в порядок, поплакать, а после снова привести себя в порядок. Я подошел к господину Агара. Тот, улыбаясь, приветственно покивал мне. Американец попивал виски с колой. Я сел рядом с ним. Хотите что-нибудь выпить? Спросил он. Мой счет. Мне сейчас тоже не помешала бы добрая двойная порция старого шотландского виски. Но тогда мистер Огар стал бы еще долларом на 40 беднее, а мне к тому же предстояло вести машину. Хватит с меня на сегодня разборок с ментами. «Кофе!» — сказал я покрепче. «Пожалуйста, один черный кофе!» — негромко бросил Огар в пространство. Он был услышан. Через минуту явился кофе. «Я бы хотел...» — очень раздельно проговорил я. «Чтобы вы, мистер Огар, знали, что происходит. Вы меня понимаете?» Да, да, закивал он, конечно. Я вполне понимаю, только говорите не очень быстро. Я частный детектив, начал я. Меня зовут Павел, меня наняла Катя Калашникова. Я расследую убийство, теперь уже два убийства. Угар заинтересованно кивал. По его лицу я видел, что он вполне врубается в русский язык. «За последние две недели было совершено несколько преступлений», — продолжал я. «Все они связаны с женщинами, которые в свое время занимались вместе с вами парашютным спортом на подмосковном аэродроме Колосова». Я одним глотком осушил чашку кофе величиной с наперсток. Огар отклебнул виски, звякнул льдом. Он чрезвычайно заинтересованно смотрел на меня и поощряюще улыбался». «Первый», — проговорил я, — «две недели назад погибла Настя Полевая». «О, Настя!» — воскликнул американец. Дежурная штатовская улыбочка мигом слетела с его лица. Выражение стало страдающим. Огар полуприкрыл глаза и скорбно покачал головой. «Настю отравили», — добавил я. «О, мой God! Затем, — продолжал я, — 6 января кто-то обстрелял машину Екатерины Калашниковой. Она, к счастью, осталась живая, и невредима. После этого она наняла частного детектива — меня. Огар теперь чрезвычайно внимательный, и хмуро смотрел мне прямо в глаза —